Глава 13. Тень. Я знал, что рано или поздно момент расставания с Тенью настанет. Это было неизбежно. Мое смертное тело — это не тот сосуд для такой выдающейся цифровой личности, в которую превратилась некогда рядовой искин предтечь. Я надеюсь, что именно пребывание в моей странной черепушке послужило толчком для ее становления, и что Тень через меня впитала лишь самые лучшие черты людей. Вскоре ей предстоит начать свой путь в этом жестоком мире, и наши дорожки разойдутся, возможно, навсегда, отчего на душе у меня было чертовски грустно, а на сердце готов был открыться кровоточащий рубец. Ведь в ближайшем будущем я лишусь верного и надежного друга. Но тень права. Систему невозможно разрушить извне, это можно сделать лишь изнутри. Я не знаю, правильно ли вообще вмешиваться в конфликт столь высокоорганизованных многомерных сил, и уж тем более мне неведомо, кто из них прав, Наверное, у каждой стороны есть своя правда, которая идет разрез с мнением оппонента, но Тень, похоже, выбрала сторону, и не мне ее за это судить. Все же изначально Тень была обычным эскином, который создали предтечи, и их философия ей ближе, чем методы Великой Системы. Также я никак не мог выгнать из головы слова хаоса о том, что каждый, кто хоть раз побывал в мирах системы, становится ее вечным слугой и обречен на вечный круговорот перерождений с обязательной потерей памяти». Не хочу такой судьбы ни для себя, ни для людей или какой-либо другой расы. Очень надеюсь, что удастся разорвать этот пороченный круг и выдрать из цепких лап системы души жителей галактики Млечный Путь. По крайней мере, я сделаю все, что от меня зависит, чтобы добиться этого. Ну а там как карта ляжет, ведь я всего лишь человек». «Хоть думать о моменте расставания с тенью и было грустно, а все мои дальнейшие шаги будут лишь приближать этот момент, но тянуть кота за хвост тоже нельзя. Время поджимает. Массированная атака роя на землю может начаться чуть ли не в любую секунду. Избавлять набранный темп никак нельзя». Следующая остановка «Теневой план». Пока Тао занимается разведкой, мне надо набить как можно больше пузырьков опыта, чтобы обеспечить девчонок, а также сильнейшие рейд-группы взрывным ростом уровней, что поможет при зачистке Шторомграда. Но вначале надо отдать еще одно распоряжение. «Аст, у нас на складах скопилось уже неприлично большое количество карт-атрибутов. Даже несмотря на активную модификацию статуса атрибута бойцов и ремесленников клана, запас все равно остается огромным». В связи с этим поручаю передать две трети карт дружественным кланам из всех фракций, которые создали бывшие рабы Дарканцев. Единственное условие раздача карт игрокам согласно классам. Это надо прописать отдельно под договор с системой. Джейда, ты с ума сошел? Тут же пришел ответ казначея, снабженный десятками самых разнообразных смайликов, обозначающих его отношение к разбазариванию стратегического ресурса клана. На кой черт тебе потребовалось раздавать дорогостоящие карты атрибутов бесплатно?» «Надо нанести кланам протектората превентивный удар», — пояснил свое решение я. «Передача дружественным кланам карт атрибутов, которые в разы усилят их бойцов, сподвигнет их к началу активных действий по переделу зон влияния. Начнут вспыхивать локальные конфликты по всему материку, и с каждым днем таких участков будет становиться все больше». Руководство топ-кланов будет вынуждено переключить свои силы на защиту клановых территорий. Они перебросят с Альвийского фронта множество сильных игроков, что облегчит нам выполнение задач здесь. Нам будет не нужно концентрировать силы возле замков, это развяжет нам руки. Пожалуй, в этом что-то есть, был вынужден признать Аст. Но я все же внесу в договор несколько дополнительных пунктов, иначе моя внутренняя жаба попросту сожрет меня от таких безвозмездных подгонов. «Как минимум надо обозначить сроки начала атак на имущество кланов протектората, ну и, скажем, 5% от награбленного они передадут в казну в эквиваленте игрового золота». «Хорошо», — не стал возражать я. «Но тогда и всю имеющуюся у нас информацию по этому самому имуществу, охране и так далее тоже передай. Теневая гильдия предоставила нам кучу данных по объектам на территории всех фракций. Так атаки будут более эффективными, ну и наш доход возрастет». «Блин, ты гений, Джей. Работаю», — отписался Аст. «Надо думать на несколько шагов вперед. Зачем дожидаться, когда враги соберутся в мощный кулак и начнут атаку на наши замки, когда мы можем загнать их на свою территорию, чтобы те и носа оттуда не высовывали? В связи с изменениями в наших планах, вскрытие теневого храма откладывается до момента уничтожения Драйдекса. Уж больно это хорошая приманка для лос, так что можно заняться другими задачами и обеспечить сокланов редкими ресурсами». У Тао все было в порядке. Чат работал только внутри игрового плана, поэтому связаться с ним из Альвии не представлялось возможным. Особо важных новостей не было. Друг безостановочно изучает эту странную игровую зону, но ввиду ее больших размеров информации не так много, как хотелось бы. Сейчас он уже вышел на след Теневой гильдии и вскоре доберется до их базы. Гораздо эффективнее пошпионить за ними какое-то время и получить информацию из первых рук, чем вслепую обшаривать довольно большой материк. «Может, удастся стащить карту или что-нибудь еще полезное раздобыть. В общем, мешать Тао советами не стоит. Это его вотчина. Я же направился к защитному куполу теневого плана. Надо пользоваться своими читерскими возможностями». Так и пошло. Взмах астральным клинком, который рассекает защитный купол, словно горячий нож режет масло, блинк на пару десятков метров назад и расстрел проникающих внутрь сущностей. В среднем за каждый заход в дыру успевало влезть около сотни мобов, что для моей нынешней силы вообще ни о чем. Зато выхлоп от этого был весьма впечатляющий. С каждой сущности падало от 5 до 10 склянок опыта разной емкости. Такой вялый фарм продолжался почти сутки и нисколько не мешал мыслительному процессу. Сколько уже прошло времени с тех пор, как девчонки зашли в инстанс? Кажется, уже около трех суток. Если Тень не ошиблась и каждый час здесь равняется месяцу там, то для Элли и Эсты прошло шесть лет, то есть половина оговоренного срока. Что там происходит? Как с этим справляются девчонки? Сильно ли они изменятся по возвращении? Одни вопросы, на которые у меня нет ответов. «С ними все в порядке, Джей?» Почувствовав мои душевные терзания, проговорила Тень. «Я в этом абсолютно уверена». Да и реальные цифры могут существенно отличаться от худших. «Ты редко ошибаешься, день, грустно ответил я. Точнее, на моей памяти вообще нет таких эпизодов. Следующие сутки я провел уже на астральном плане и безостановочно занимался крафтом. С каждым часом скорость зачистки Шторомграда все возрастала. Не знаю, что там делают девчонки, но это работает. Поток мобов в город хоть и не иссяк полностью, но сократился до минимума, так что скорость зачистки намного превышала приток, и столица Альварии постепенно очищалась. Поначалу игроки протектората пытались нам мешать, но по моей просьбе царь Тритонов ввел в город свои войска, и всяческие нападки на сокланов прекратились. Кланы не хотели ссориться с таким могущественным НПС-сообществом, а вскоре им станет вообще не до разборок с Кайбером. Идея раздать карты атрибутов в обмен на активизацию деятельности по захвату имущества бывших рабовладельцев оказалась вирусной. Молодые кланы, в составе которых были исключительно бывшие рабы, ухватились за нее, и процесс, как говорится, пошел. Подготовка к глобальной войне сейчас идет полным ходом, а АСТ еще и прибыль умудряется из этого извлечь за счет повышенного спроса на ресурсы и готовые расходники, которых у нас тоже образовался избыток после получения доступа к среднему хранилищу ардов, а очень скоро мы доберемся и до Большого. Аж страшно представить, какие богатства там хранятся. В общем, скоординированное начало атак на кланы протектората назначено на ближайшие дни, и Кайбер собирается принять активное участие в этой войне. Для этого я поручил Трею подготовить 5 сотен отборных бойцов, которых мы до предела накачали картами атрибутов, повысили уровень до 300 за счет полученных на теневом плане склянок опыта, а также снабдили астральными защитниками, что еще больше повысило выживаемость сокланов, превратив этот отряд в грозную силу. К сожалению, выше 300 поднять левелы не удалось, слишком мало золотых ключей есть в наличии. Ну а цель мы для себя выбрали достойную, основной замок истинных. Пришло время вернуть должок Виарандрексу. Естественно, действовать вслепую я не собирался и узнал у Феррос всю подноготную этого клана, так что нам известны все сильные и слабые стороны клановой цитадели истинных. Не забыл я и об остальных волнующих меня вопросах. Итак, зеркало. Вопрос сложный, но вполне реализуемый. Первый этап, к реализации которого я уже приступил, это создание для тени невероятно мощного астрального тела. Оно должно лишь немногим не дотягивать до статуса «божественное». Для этого львиную долю переносимых кадаврами тел мобов я преобразовываю в энергию и при помощи специального оборудования чертога уплотняю в сотни раз, что позволяет добиться просто потрясающей концентрации астральной энергии на единицу объема. На данный момент я уже переработал все туши мобов и смог сделать для тени голову, туловище и ноги, Осталось чуть-чуть, и вместилище для ее кибернетического разума будет готово. В дополнение я планирую максимально накачать астральное тело картами атрибутов, которые находятся в скрытом хранилище Шиваса. Как раз за такую сложную работу должно хватить опыта, чтобы взять нужный ранг мастерства и получить туда доступ. Второй этап более сложный. Нужно раздобыть карту атрибута «Зеркальный маг», «Карта эта невероятно редкая, даже уникальная, так как единовременно в мире может существовать всего одно зеркало. Но вот тут нам, можно сказать, повезло. Предыдущее зеркало уничтожено, а новое пока никто так и не создал. Поэтому шанс добыть карту есть. Феррос подсказала, как это сделать. Карту можно получить на любом из игровых планов». Но, к сожалению, я заняться этим вопросом не смогу, потому что у меня заняты уже все слоты под магические атрибуты, а вот для тени в новом теле эта задача вполне по силам, так что нам предстоит вновь разделиться. Но тень настроена оптимистически и говорит, что это хороший шанс потренироваться в копировании своего сознания. Тень тоже не сидела без дела и активно искала способ безопасно покинуть мою голову. Напрямую перенести свое сознание в новое тело тень не может. Слишком сильная образовалась связь с нейронами моего головного мозга. А вот скопировать свои клетки памяти, заполнить ими сознание нового тела, а потом заставить старые очиститься от хранимой там информации, при этом не повредив мои нейроны, она постарается. Эту технологию на стыке кибернетики и биоэнергетики тень разрабатывает сама. Она берет разрозненные знания из разных измерений и объединяет. В результате мой мозг должен не просто не пострадать, но и значительно повысить эффективность своего функционирования за счет дополнительных клеток памяти. Причем у меня появятся и новые возможности, наподобие ментального управления электроникой. Круто? Несомненно, но, как всегда, есть нюансы. Если для меня эта процедура относительно безопасна, то тень рискует повредить себя в процессе копирования, и обратной дороги уже, увы, не будет. Поэтому нужна тщательнейшая подготовка. Понимаю ли я, что когда тень заберет у меня статус эмиссара и инициирует процесс разрушения печати, то подруга неминуемо погибнет? Конечно, понимаю. Но, как оказалось, тень предусмотрела и это. Смерть ее тела запустит системную процедуру очистки памяти и возрождения в новом мире, а именно это ей и требуется. Благодаря этому она проникнет в святая святых любой кибернетической системы, в ядро, и сможет запустить в него свой заранее подготовленный вирус, а после возрождения в новом мире восстановит свою память из резервной копии. В результате в системе периодически начнут возникать баги, которые станут постепенно, шаг за шагом накапливаться и медленно нарушать ее стабильность. Что за баги, понятия не имею, но в любом случае ошибки будут, тень это гарантирует. Сама же Искин получит от Великой Системы новое тело, что по факту сделает ее смертной. Но смертной далеко не рядовой, а особенной. В ее распоряжении будет колоссальный объем знаний, надежно спрятанный от механизмов очистки памяти системы. Так что Тень будет оставаться сама собой в каждой из следующих жизней. Она хочет вступить на путь силы и будет идти по нему, пока не накопит достаточно могущества, чтобы захватить контроль над ослабленной и забагованной Великой Системой. По крайней мере, такой у нее план, и кто я такой, чтобы ей в этом мешать. Тень нашла свою цель в жизни, так что я сделаю все, чтобы ей помочь. Это самое малое, чем я могу отплатить подруге за все то, что она для меня уже сделала, и еще только собирается сделать». В общем, весь остаток шестого дня после ухода девчонок я разрывался между фармом склянок с опытом, которые улетали с катастрофической скоростью, и крафтом для тени нового, невероятного, мощного тела, способного вместить в себя десятки атрибутов, без наличия которых можно даже не мечтать заполучить уникальную плюшку под названием «Зеркальный маг». И вот долгожданное событие случилось. Новое тело Тени было идеальным и в точности повторяло смоделированный ей ранее образ потрясающе красивой девушки. «Оно прекрасно, Джей», — восторженным шепотом проговорила Тень. «Спасибо тебе. В реальности я бы еще очень не скоро обрела свое собственное тело, но астральный план позволяет сделать это». «Но ты будешь все равно связана со мной», — напомнил я. «Ведь с де Юре я создал пусть и невероятно мощного, но все же кадавра». «Это неважно», — отмахнулась подруга. «Даже наоборот, благодаря этой связи, в плане общения для нас с тобой мало что изменится, и я смогу продолжать заниматься делами Федерации в реале максимально долго». «Ну что, заглянем в кубышку Шиваса, а потом начнем твое переселение?» <связь> — улыбнувшись, предложил я. Все «Всецело за», — поддержала идею тень. Шивас в целом рассказал нам о богатствах, что хранятся в его чертоге. В основном это огромный запас карт-атрибутов, ресурсы, редкие ремесленные рецепты и экипировка, причем зачастую крайне редкая или вообще уникальная. В былые времена он забирал часть предметов, что производили великие мастера в его чертоге, но и они сами благодарили своего бога за возможность работать в таком уникальном месте, поэтому качество у всех предметов из хранилища наивысшее. Также живос пообещал и большой сюрприз. «Это просто чудо какое-то», произнесла тень, и с этим утверждением было трудно не согласиться. «Стоило нам переместиться на верхний этаж башни, доступ в который я получил после завершения работы над новым телом тени, глаза сами собой полезли на лоб от обилия самых разнообразных предметов. Помещение, сопоставимое по объему с футбольным стадионом, было сверху донизу уставлено стеллажами, на которых лежали несметные богатства повелителя астрального плана. «Думаю, теперь я смогу еще больше усилить концентрацию энергии в твоем новом теле, тень». Обалдела, оглядывая сокровища и попутно пытаясь реанимировать своего хомяка, что впал в настоящий экстаз и блаженно подергивает лапками лежа на спине, проговорил я. «Я о другом, Джей» отмахнулась тень. «Теперь нам не надо искать карту атрибута «Зеркальный маг».» «Что?» – изумился я. «Как не надо? Она хранится здесь? Но как такое возможно?» «Не совсем», – хихикнула тень. «Ты можешь вывести список всех предметов. Зайди в раздел «Уникальное».» «Карта эксклюзивного, безымянного, уникального атрибута», – выпалил я. «Ага», – подтвердила тень. «Мы теперь сами сможем сгенерировать любой атрибут по нашему желанию». Вот о каком сюрпризе говорил Шивас. «Как-то страшно аж становится», — признался я. «Стоит нам чего-то захотеть, как чуть ли не в следующую минуту мы это получаем». «Твоя удача работает постоянно, Джей. Ты думаешь, просто так в нужный момент у тебя находятся средства, чтобы противостоять чуть ли не любой угрозе?» «Нет, Джей. Все взаимосвязано. Удача подталкивает тебя к определенным шагам в нужное время». «Ну что, пробуем?» — материализовав в руках нужную карту, спросил я. «Подожди», — попросила тень. «Позволь, я сделаю это сама». «Не имею ничего против», — убрав драгоценную карту обратно в инвентарь, ответил я. «Тогда сейчас будем заниматься твоим билдом. Говори, что нужно делать». «Я все уже давно продумала, Джей», — с улыбкой в голосе проговорила тень. «Я хочу быть зеркальным магом иллюзий». «Отличный выбор», — одобрил я. Работаем. В следующие несколько часов я под руководством тени дорабатывал ее аватара. Мы решили называть кадавра именно так – аватар, на манер божественных. В хранилище Шиваса обнаружилось все необходимое, чтобы превратить аватара в грозную силу, если и уступающую моей собственной, то не намного. Когда мы закончили, уровень кадавра перевалил за шесть сотен, и все слоты, кроме одного, были заняты атрибутами, статус которых мы подняли до максимально возможного – Плюсом ко всему пошла уникальная экипировка, которую мы подобрали в хранилище, что еще больше увеличило наши возможности как на астральном, так и на других игровых планах. Сейчас впереди самое сложное – копирование цифрового разума. «Ну что, ты готова?» – собравшись с духом, спросил я у подруги. «Хочется сказать, что да, но это будет не совсем правдой», – материализовалась рядом со мной иллюзия красивой девушки, а потом тень смущенно улыбнулась. «Не знаю даже, как описать мое состояние. Никогда не испытывала ничего похожего. Мне одновременно хочется обрести свое тело и не хочется расставаться с тобой, Джей». «Это страх, Тень», — улыбнулся я ей в ответ. «Ты боишься, ведь неизвестно, что тебя ждет впереди. И это нормально, по крайней мере для людей». «Но я не человек. Я машина», — грустно ответила Тень. «Ты кто угодно, но только не машина, и даже не смей думать о себе в подобном ключе» погрозил девушке пальцем я. «Ты намного человечнее, чем большинство разумных, а уж сколько сделала для Земли, да и для нашей галактики, я вообще молчу. Так что ты, как никто другой, должна обрести собственное тело и стать полноценной личностью. Прочь сомнения, начинай». «Спасибо за поддержку, Джей», — улыбнулась тень. «Мне нужен контакт с аватаром, желательно с головой». Я сформировал себе стул рядом с ложем, на котором покоилось новенькое тело тени, и положил обе руки на голову девушки. «Начинаем», — послышался в голове тихий и сосредоточенный голосок тени. «Что бы ни случилось, я ни о чем не жалею». Ответить я не успел. В голове возник странный гул, затмивший все окружающие звуки, а кончики пальцев, соприкасающиеся с кожей аватара, начало покалывать, словно от слабых электрических импульсов. Далее перед глазами начал вспыхивать целый калейдоскоп образов, начиная от самых первых, когда я только активировал программу «Сайберпроводник» в первый раз, заканчивая совершенно фантастическими, которые явно не имеют ничего общего с нашей галактикой и вообще нашим измерением. Процесс копирования сознания длился долго, по меньшей мере часа четыре. Поначалу тень осторожничала и делала это медленно, так что я умудрялся улавливать в череде картинок хоть что-то, Но потом она почувствовала уверенность в своих силах и ускорилась, так что разобрать что-либо в этой мешанине образов стало уже невозможно. Голова гудела и закипала, словно чайник, но я стоически терпел и сохранял неподвижность, чтобы, не дай боги, не помешать процессу своим малодушием. «Я закончила копирование, Джей!» Устала, но довольно прозвучал в голове голос тени. «Все прошло хорошо. Остался последний этап». «Очистка клеток твоей памяти от теперь уже лишних для тебя данных. Это может быть немного неприятно, но не более». «Я верю тебе, Тень. Работай», – не открывая глаз, ответил я. В следующую секунду сознание уколол слабый импульс, затем еще и еще. Импульсов с каждым мгновением становилось все больше, но они действительно не вызывали боль. Это походило на мурашки, только не на коже, а внутри головы. Даже щекотно немного, но вполне терпимо. Так я просидел еще час, и с каждой минутой ощущал нарастающую пустоту, отчего становилось грустно. Складывалось ощущение, что я лишаюсь частички себя. Наверное, так оно и было, ведь тень всегда была очень важной частью моей жизни. Она стала для меня первым настоящим другом, который всегда был на моей стороне, всегда меня поддерживал и направлял советами. И вот теперь ее больше нет рядом. Печально, но, увы, изменить это уже невозможно». Тень переросла меня и вскоре отправится в собственное путешествие. Все, что осталось от нашей связи, это тоненькая нить, тянущаяся к ее новому телу. Как только покалывание в голове утихло, я почувствовал полное опустошение. В голове не было ни одной мысли. Видимо, мои клетки ушли в некую перезагрузку, чтобы подстроиться под резко увеличившийся объем памяти, а для этого процесса нужно время». В эту же секунду тень открыла свои бездонно-голубые глаза и посмотрела на меня. Привет. «Привет!» – услышал я ее робкий голосок. «Привет!» – устало улыбнулся я. «Как себя чувствуешь?» «Ты знаешь, странно», – ответила тень. «В этом теле мне стали доступны ранее неведомые чувства, и это сбивает с толку». Тень аккуратно села на ложе, и наши глаза встретились. Девушка вдруг неуверенно потянулась ко мне и поцеловала в губы. Мой заторможенный мозг не успел среагировать на столь двусмысленную ситуацию, и я ответил на поцелуй, хотя на краешке сознания и промелькнула мысль о Белли. «Вот это поворот! И что мне теперь делать?»